Часть вторая. Человеческие неудовлетворенности. Первое. Почему мы думаем, что это не лучший из всех возможных миров для человечества? Почему мы в нем несчастны? Второе. Перечислим важнейшие наши неудовлетворенности. Я утверждаю, что все они существенно необходимы для нашего счастья, поскольку создают ту почву, на которой оно произрастает.